Глава 27. Как только техники смогли оценить состояние аппаратуры после беспорядков на арене риверпорт Амфитета, мы отменили три концерта. Группа вылетела в город Ирвинг, штат Техас, чтобы восполнить потери в оборудовании и, возможно, возобновить тур двумя концертами в Далласе. Что до сцены, то она была довольно прочной и по большей части уцелела. Наши техники связались с компаниями по прокату звука и светотехники, пытаясь собрать нужное оборудование. И мы ждали, когда придет все необходимое. Кроме того, пришлось приобрести пару клавишных инструментов взамен разбитых. Теперь мы по-другому оценивали площадки, где нам предстояло выступать. Именно во время беспорядков на Риверпорт-Амфицета кто-то из техников сказал фразу, ставшую крылатой. «Знай свои выходы». Мы продолжили тур на второй неделе июля в Даласе. На первом же концерте Эксел опоздал на 2 часа. Однако не то, чтобы я подошел к нему и сказал, «Давай, приятель, пойдем-ка на сцену». Я просто бахнул еще пластиковый стаканчик водки, слабо разбавленный клюквенным соком. И еще один, и еще один, и еще не один. В самом конце июля у нас прошло 4 концерта на Лос-Анджелесской арене Great Western Forum. Мы вернулись в родной город. А еще наконец-то завершилось сведение альбомов «Use You Illusion». И эти два события удачно совпали. Последнее из четырех шоу на Great Western Forum 3 августа 1991 года переросло в настоящий праздник. Мы не уходили со сцены 4 часа. Это было прекрасное время перемен. Новые альбомы стали настоящим достижением для группы. Мы вместе двинулись вперед, пусть даже только на пленке. После концерта в Лос-Анджелесе группа отправилась в Европу, а я остался в городе на свадьбу моего брата Мэта. Фотограф Гансен Роузес, Роберт Джон, согласился лететь со мной и помочь мне пережить воздушное путешествие. Пришлось взять билеты на коммерческий рейс, чтобы в Европе нагнать ребят. Мне требовался кто-то близкий, тот, кто знал о моих панических атаках. На свадьбе я произнес тост как шафер, а потом мне пришлось уйти. Мы с Робертом сперва добрались до Парижа, а оттуда должны были лететь в Хельсинки, где стартовал первый этап европейского тура. Рейс до Хельсинки оказался полон школьников. Очевидно, в Европе было принято целыми школьными классами выбираться на экскурсии в другие страны. Так мы и летели. Я, Роберт и огромная металлическая труба, заполненная уставившимися на нас французскими школьниками. К моменту прилета я был так плох, что Роберт просто накинул мне на голову пальто. В голове чуть просветлело, пока мы ехали из аэропорта в отель, где остановилась группа. «Ох, я совершенно разбит. Мне плохо. Я начинаю стонать. Где я вообще?» «В ушах все еще стоят вопли школьников. Смотри ниже, да это он, меня трясет!» Звонок на ресепшн. «Пожалуйста, полгаллона водки». Э, «Большую бутылку. Очень большую бутылку. Да хоть какую бутылку!» И лед. «Отправляемся в клуб». «Что, там играет группа «The Black Rose»? А почему бы и нет? Опять водка». И наверняка кто-то уже позаботился о кокаине. И еще водки. Слишком устал. Не могу спать. Но без водки никак. Завтра репетиция. Таблеточку. Следующим вечером Эксел ушел со сцены как раз в тот момент, когда мы начали играть «Welcome to the Jungle». И еще с минут на 25 или около того. А ведь это было первое шоу. Перед четвертым концертом тура в Стокгольме он отправился на уличный фестиваль посмотреть фейерверки и опоздал на концерт на 3 часа. Когда вы алкоголик, главное вовремя накатить, иначе организм будет бунтовать, так что засекайте время. Когда опрокинули последний стаканчик. Мы никогда не выходили на сцену в 21.00, как положено по контракту. Будь моя воля, я бы сразу перенес время начала на 23 часа, например. Если ты вынужден ждать начала так долго, то все становится отвратительным. Через несколько дней помощник Эксла позвонил нам в Осло, когда мы уже были готовы начать шоу. Он сказал, что Эксел в Париже и не будет петь на концерте. Именно тогда я понял, что Изи долго не продержится. Даже стиль его походки изменился. Он походил на вихляющий велосипед с проколотым колесом. Лицо осунулось, глаза казались пустыми, а тело измученным. Это было видно даже со стороны. Он все-таки поехал с нами в тур и даже на трезвую голову. Но Изи терпеть не мог злить фэнов и мучить техников. Ему пришлось взглянуть в лицо новой реальности, причем будучи трезвым. И в то же время наблюдать, как Слэш, мы и я пытаемся забыть о собственном отвратительном положении, разрушая себя выпивкой и наркотиками. Его уход из группы был только вопросом времени. «Этого не может быть. Может. Еще как может».